ЧАСТЬ ВТОРАЯ эпиграф Европа ныне восхищенно, внимая, смотрит на восток. Михайло Ломоносов Глава 1 уэлс вернулся из парка культуры физически разбитым. Все время, что он сидел в Зеленом театре, ему что-то говорили, объясняли, переводили слова артистов, но он почти ничего не слышал и глядел вокруг себя прищуренными глазами, почти не отвечая. Он был под впечатлением утреннего разговора и, напрягая память, старался восстановить детали встречи каждое слово собеседника. Всем существом он ощущал, что каждый звук, каждая интонация этих слов — должны иметь для него и для всех, кто услышит их через него, особенное значение. Не дослушав концерта, он уехал. Он с удовольствием вошел в прохладный номер гостиницы, снял размокший воротничок и подошел к окну. Оно выходило на площадь, за которую виднелась стена Кремля. Уэллс старался разобраться в своих впечатлениях, Свойственное его характеру саркастическое упрямство мешало ему признаться, что даже этих двух дней в Москве было достаточно, чтобы зачеркнуть все, что он записал после приезда из России в 1920 году. То, что представлялось ему тогда электрической утопией, можно было теперь видеть, трогать руками. Каким легкомыслием... Казалось ему теперь его собственное заявление о том, что марксистский коммунизм был теорией, которая не заключает никаких творческих идей и явно им враждебна. Увы, эта фраза останется черным штрихом в биографии автора фантастических романов, расписавшегося в бессилии своей фантазии. Странное признание сделал он тогда своим читателям. Можно ли представить себе более смелый проект в обширной плоской стране с бесконечными лесами, безграмотными мужиками и ничтожным развитием техники? Вообразить себе применение электрификации в России можно только с помощью очень богатой фантазии. Да, тогда он, романист, не смог себе этого представить. Советская действительность превзошла полет его, уэлса писательской мысли. Способен ли он публично признать все, что видел и слышал вчера и сегодня, за истину, против которой нет смысла спорить? Он переменил воротничок и пошел в ресторан. Зал был пуст. В ярком свете люстр, столики... На голубом ковре сверкали хрусталем и березною на крахмальных скатертей, как льдины в море. Было очень тихо. Ковер и деревянные панели стен поглощали звуки. В дальнем углу Уэллс увидел знакомого английского журналиста. Он сидел с немцем, которого Уэллс тоже знал. Уэллсу не хотелось пустой болтовни, и он направился было к другому столику – Но англичанин уже встал и отодвинул для него стул. Уэллс в Москве. Это было хорошим товаром для журналиста. Пришлось сесть. Однако усталый вид Уэллса говорил о том, что его нелегко будет расшевелить. Вероятно, поэтому англичанин вернулся к прерванному разговору с немцем. Я делюсь основными положениями статьи, посланной вчера в мою газету. пояснил он уэлсу уэлс равнодушно посмотрел на него ему было совсем не интересно знать что думает этот человек однако после первых же фраз он невольно прислушался англичанин говорил немцу японии предназначено сыграть очень большую роль в будущности востока я убежден она пойдет к своему назначению с непоколебимой решимостью Я всегда считал ошибкой прекращение нашего союза с Японией. Мне кажется, Саймон совершенно прав, сказал немец. Англия должна гарантировать только одну границу, французскую. Мы же, немцы, могли бы взять на себя миссию наведения порядка в Восточной Европе. Именно так и должно быть, подтвердил англичанин. Франции не следует давать возможности сговориться с Москвой. Мы с вами должны общими усилиями убедить мир в том, что пора покончить с попытками организации пресловутого блока белых. Желтая опасность – воображаемая опасность. Если гарантировать от японских аппетитов наши восточные воды, то мы ничего не имели бы против того, чтобы развязать японцам руки на русской границе – — Вполне разумно, — согласился немец. — Конечно, если бы для того нам дали возможность вооружиться. — Вам ее дадут. У нас в Англии достаточно людей, которые понимают, что между нашей Европой и Дальним Востоком расположен политический и экономически резко антагонистический организм. Нужно договориться с вами и с японцами взять Россию в клещи. Является ли это вашим личным взглядом? Так думают влиятельные лица в Англии. Один из них сказал мне, Япония может довести Корейско-Манчжурскую границу до Ледовитого океана и аннексировать дальневосточную часть Сибири, при условии, конечно, что наши интересы будут обеспечены, например, Ленскими золотоносными землями. «Союз Англии и Франции сделает невозможной немецкую экспансию на Запад. Мы откроем ей дорогу к России». «Очень, очень разумные мысли», — воскликнул немец. «Почти так же говорится и в книге фюрера». Уэллс с раздражением постучал ножом по тарелке, подзывая официанта. Англичанин быстро взглянул на него и понял, что нужно переменить тему. «Говорят, вы были сегодня у Сталина?» — спросил он писателя. Уэллс пробормотал что-то неразборчивое и, отодвинув стул, встал. Стул зацепился за ковер и упал. Уэллс, не оборачиваясь, вышел из ресторана. Немец смотрел ему вслед с удивлением. «Он всегда всем недоволен», — насмешливо произнес англичанин. «Если бы мы с вами хвалили большевиков, он стал бы их бронить». «Таков характер». «Очень странный характер», — сказал немец. В коридоре своего этажа Уэллс столкнулся с Паркером. Уэллс не сразу узнал американца, хотя его красивое лицо показалось ему отдаленно знакомым. «Не узнаете?» — улыбнулся Паркер. «Мы встречались в Лондоне». «А, вспоминаю! Вы еще собирались в Китай, который нечто вроде России». «Неплохая память!» «Это профессиональное — запоминать глупости. Они всегда могут пригодиться», — зло сказал Уэллс и скрылся за дверью своего номера. Он не успел сбросить пиджак, когда позвонили от портье, что принесли пакет из Кремля. Это была объемистая стенограмма утренней беседы со Сталиным. Уэллс нетерпеливо разорвал конверт. Он знал тут каждое слово и все же принялся с интересом перечитывать стенограмму. Только что услышанное в ресторане освещала беседу новым, неожиданным для Уэллса светом. Уэллс, я вам очень благодарен, мистер Сталин, за то, что вы согласились меня принять. Я недавно был в Соединенных Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи. Теперь я приехал к вам, чтобы расспросить вас, что вы делаете для того, чтобы изменить мир. Сталин, не так уж много. Уэллс. Я иногда брожу по белу свету и, как простой человек, смотрю, что делается вокруг меня. Сталин. Крупные деятели вроде вас не являются так называемыми простыми людьми. Конечно, только история сможет показать, насколько значителен тот или иной крупный деятель. Но, во всяком случае, вы смотрите на мир не как простой человек. Уэллс. Я не собираюсь скромничать. Я имею в виду, что я стремлюсь видеть мир глазами простого человека, а не партийного политика или ответственного государственного деятеля. Моя поездка в Соединенные Штаты произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый финансовый мир, перестраивается по-новому экономическая жизнь страны. Ленин в свое время сказал, что надо учиться торговать. Учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас постигать дух социализма. Мне кажется, что в Соединенных Штатах речь идет о глубокой реорганизации, о создании планового, то есть социалистического хозяйства. Вы, Рузвельт, отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной связи? Идейного родства между Вашингтоном и Москвой? Мне, например, бросилось в глаза в Вашингтоне то же, что происходит здесь. Расширение управленческого аппарата, создание ряда новых государственных регулирующих органов, организация всеобъемлющей общественной службы. Также, как и в вашей стране, им не хватает умения руководить. Сталин. У США другая цель, чем у нас в СССР. Та цель, которую преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы, хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частно-капиталистической деятельности, не имея экономической базы. они стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, который причиняется существующей экономической системой. У нас же, как вы знаете, на месте разрушенной старой экономической базы создана совершенно другая, новая экономическая база. Даже если те американцы, о которых вы говорите, частично добьются своей цели, то есть ведут к минимуму этот ущерб, то и в этом случае они не уничтожат корней той анархии, которая свойственно существующей капиталистической системе. Они сохраняют тот экономический строй, который обязательно должен приводить, не может не приводить к анархии в производстве. Таким образом, в лучшем случае речь будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении старого общественного строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов. Субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают общество, но объективно нынешняя база общества сохраняется у них. Поэтому объективно никакой перестройки общества не получится. уэлс Я согласен со многим из того, что вы сказали, но я хотел бы подчеркнуть, что если страна в целом приемлет принцип планового хозяйства, если правительство понемногу, шаг за шагом, начинает последовательно проводить этот принцип, то в конечном счете будет уничтожена финансовая олигархия и выдворится социализм в том смысле, в каком его понимают в англосаксонском мире. Сталин. Когда я говорю о невозможности осуществления принципов планового хозяйства при сохранении экономической базы капитализма, я этим ни в какой степени не хочу умолить выдающиеся личные качества Рузвельта, его инициативу, мужество, решительность. Несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт самая сильная фигура, Я поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мое убеждение в невозможности планового хозяйства в условиях капитализма вовсе не означает сомнение в личных способностях, таланте и мужестве президента Рузвельта. Но самый талантливый полководец, если обстановка ему не неблагоприятствует, не может добиться той цели, о которой вы говорите. Теоретически, конечно, не исключено, что можно в условиях капитализма понемногу, шаг за шагом, идти к той цели, которую вы называете социализмом в англосаксонском толковании этого слова. Но что будет означать этот социализм? В лучшем случае представители капиталистического профита, некоторое усиление регулирующего начала в народном хозяйстве. «Все это хорошо». Но как только Рузвельт или какой-либо другой капитан современного буржуазного мира захочет предпринять что-нибудь серьезное против основ капитализма, он неизбежно потерпит полную неудачу. Ведь банки не у Рузвельта, ведь промышленность не у него, ведь крупные предприятия, крупные экономии не у него, ведь все это является частной собственностью. И железные дороги, и торговый флот – все это в руках частных хозяев. И, наконец, армия квалифицированного труда. Инженеры, техники – они ведь тоже не у Рузвельта, а у частных хозяев. Они работают на них. Нельзя забывать о функциях государства в буржуазном мире. Это институт организации обороны страны, Организации охраны порядка, аппарат собирания налогов. Хозяйство же в собственном смысле мало касается капиталистического государства. Оно не в его руках. Наоборот, государство находится в руках капиталистического хозяйства. Поэтому я боюсь, что Рузвельт, несмотря на всю свою энергию и способности, не добьется той цели, о которой вы говорите, если вообще у него есть... эта цель. Может быть, через несколько поколений можно было бы несколько приблизиться к этой цели, но я лично считаю и это маловероятным». Уэллс оторвался от стенограммы, чтобы подойти к столу, на котором зазвонил телефон. Сняв трубку и не поднося ее к уху, он подержал ее над аппаратом и, опустив на рычаг, вернулся к стенограмме. Сталин. Кроме того, разве можно упускать из виду, что для того, чтобы переделать мир, надо иметь власть? Мне кажется, господин Уэллс, что вы сильно недооцениваете вопрос о власти, что он вообще выпадает из вашей концепции. Ведь что могут сделать люди даже с наилучшими намерениями, если они не способны поставить вопрос о взятии власти и не имеют в руках власти? Они могут в лучшем случае оказать содействие тому новому классу, который возьмет власть. Но сами перевернуть мир они не могут. Для этого требуется большой класс, который заменил бы класс капиталистов и стал бы таким же полновластным хозяином, как он. Таким классом является рабочий класс. Конечно, надо принять помощь технической интеллигенции, И надо, в свою очередь, оказать ей помощь. Но не надо думать, что она, техническая интеллигенция, может сыграть самостоятельную историческую роль. Переделка мира есть большой, сложный и мучительный процесс. Для этого большого дела требуется большой класс. Большому кораблю большое плавание. Уэллс. Да. Но для большого плавания требуется капитан и навигатор. Сталин. Верно. Но для большого плавания требуется прежде всего большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела. уэлс Большой корабль – это человечество, а не класс. Сталин. Вы, господин уэлс исходите, как видно, из предпосылки – что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии. Снова звякнул телефон. Уэллс с досадой сбросил телефонную трубку с аппарата и оставил ее на столе. Уэллс, вы, мистер Сталин, лучше, чем кто-либо иной, знаете, что такое революция и при том на практике. Восстают ли когда-либо массы сами? Не считаете ли вы установленной истиной тот факт, что все революции делаются меньшинством? Сталин. Для революции требуется ведущее революционное меньшинство. Но самое талантливое, преданное и энергичное меньшинство будет беспомощно, если не будет опираться на хотя бы пассивную поддержку миллионов людей. Еще минуту тому назад Уэллсу казалось, что он знает в стенограмме каждое слово. Но стоило ему посмотреть несколько страниц, и он опустил листки на колени, в задумчивости уставившись в окно. Странно, ведь он не услышал в ресторане ничего нового. Ни от англичанина, ни даже от немца. Настроения Европы были ему отлично известны и раньше. Так почему же он утром, Возражал против многих ответов Сталина, которые сейчас, в свете только что услышанного, представляются ему неоспоримыми? Неужели только из обычного для себя духа противоречия? Нет, это было бы несерьезно. Недостойно. Да, недостойно события, каким являлась для него эта встреча в Кремле. Так в чем же дело? Почему пришедшие ему сейчас на память слова этого глупого немца, наверное, фашиста и еще более глупого англичанина, заставили смотреть на свои собственные слова более строгими глазами, чем он смотрел утром? Не в силах проанализировать свои чувства, Уэллс поднял с колен листы и стал читать дальше. Сталин: конечно, старая система рушится, Разлагается. Это верно. Но верно и то, что делаются новые потуги иными методами. Всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый мир рушится. Но вы не правы, когда думаете, что он рухнет сам собой. «Нет». Замена одного общественного порядка другим общественным порядком является сложным и длительным революционным процессом. Это не просто стихийный процесс, а это борьба. Это процесс, связанный со столкновением классов. Капитализм сгнил, но нельзя его сравнивать просто с деревом, которое настолько сгнило, что оно само должно упасть на землю. Нет, революция, смена одного общественного строя другим, всегда была борьбой, борьбой мучительной и жестокой, борьбой на жизнь и смерть. И всякий раз, когда люди нового мира приходили к власти, им надо было защищаться от попыток старого мира, вернуть силой старый порядок. Им, людям нового мира, всегда надо было быть настороже, быть готовыми дать отпор покушениям старого мира на новый порядок. Да, вы правы, когда говорите, что старый общественный строй рушится, но не рухнет сам собой. Взять, например, фашизм. Фашизм есть реакционная сила, пытающаяся сохранить старый мир путем насилия. Что вы будете делать с фашистами? Уговаривать их? Убеждать их?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 Сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй. Не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки, которыми вы свергнете этот строй. Как видите, процесс смены одного общественного строя другим является для коммунистов процессом не просто стихийным и мирным, а процессом сложным, длительным и насильственным. Коммунисты не могут не считаться с фактами. Уэлс. Но присмотритесь к тому, что происходит сейчас в капиталистическом мире. Ведь это не просто крушение строя. Это взрыв реакционного насилия, вырождающегося в прямой гангстеризм. И мне кажется, что когда речь идет о конфликтах с этими реакционными и неумными насильниками, социалисты должны оперировать к закону, и вместо того, чтобы рассматривать полицию как врага, поддерживать ее в борьбе с реакционерами. Мне кажется, что нельзя просто действовать методами старого, негибкого, инсуррекционного социализма. Сталин. Коммунисты исходят из богатого исторического опыта, который учит, что отжившие классы добровольно не уходят с исторической сцены. Вспомните историю Англии 17 века. Разве не говорили многие, что сгнил старый общественный порядок? Но разве, тем не менее, не понадобился Кромвель, чтобы его добить силой? Уэллс. Кромвель действовал, опираясь на конституцию и от имени конституционного порядка. Сталин. Во имя конституции он прибегал к насилию, казнил короля Разогнал парламент, арестовывал одних, обезглавливал других. Но возьмем пример из нашей истории. Разве не ясно было в течение долгого времени, что царский порядок гниет, что он рушится? Сколько крови, однако, понадобилось, чтобы его свалить? А Октябрьская революция? Разве мало было людей, которые знали, что только мы, большевики, указываем единственно правильный выход? Разве непонятно было, что сгнил русский капитализм? Но вы знаете, как велико было сопротивление, сколько крови было пролито, чтобы отстоять Октябрьскую революцию от всех врагов, внутренних и внешних? Или возьмем Францию конца XVIII века. Задолго до 1789 года было ясно многим, насколько прогнили королевская власть, крепостные порядки. Но не обошлось. не могло обойтись без народного восстания, без столкновения классов. В чем же дело? Дело в том, что классы, которые должны сойти с исторической сцены, последними убеждаются в том, что их роль окончена. Убедить их в этом невозможно». Им кажется, что трещины в прогнившем здании старого строя можно заделать, что можно отремонтировать и спасти рушащееся здание старого порядка. Поэтому гибнущие классы берут в руки оружие и всеми средствами начинают отстаивать свое существование как господствующего класса. Уэллс чувствовал, что каждое прочитанное слово волнует его так, как если бы он видел его впервые. А то, что он ясно представлял себе интонацию Сталина, выражение его лица, еще более усиливало охватившее его волнение. Он поймал себя на том, что нетерпеливо сосет потухшую трубку и, нервно выколотив ее, наскоро набил наново и закурил. Пока он этим занимался, влетевший в окно порыв ветра разбросал часть лежавших у него на коленях листов. Уэллс торопливо собрал их и, не найдя того места стенограммы, на котором остановился, стал с нетерпением читать дальше. Уэлс В истории Англии, однако, был пример добровольной передачи власти одним классом другому. В период между 1830 и 1870 годами произошел, без всякой ожесточенной борьбы, процесс добровольного перехода власти от аристократии, влияние которой к концу XVIII века было еще очень велико, к буржуазии, которая являлась сентиментальной опорой монархии. Этот переход власти привел в дальнейшем к установлению господства финансовой олигархии. Сталин. Но вы незаметно перешли от вопросов революции к вопросам реформы. Это не одно и то же. Не думаете ли вы, что большую роль в деле реформ в Англии в 19 веке сыграло чертистское движение? Уэллс, чертисты мало что сделали и исчезли бесследно. Сталин, я с вами не согласен. Чертисты и организованное ими забастовочное движение сыграли большую роль. заставили господствующие классы пойти на ряд уступок в области избирательной системы, в области ликвидации так называемых гнилых местечек, осуществления некоторых пунктов хартии, чертизм сыграл свою немалую историческую роль и побудил одну часть господствующих классов пойти на некоторые уступки, на реформы во имя избежания больших потрясений. Вообще, надо сказать, что из всех господствующих классов, господствующие классы Англии, и аристократия, и буржуазия оказались наиболее умными, наиболее гибкими с точки зрения своих классовых интересов, с точки зрения сохранения своей власти. Возьмем пример хотя бы из современной истории, всеобщую забастовку 1926 года в Англии. Любая буржуазия перед лицом этих событий, когда Генеральный Совет Тредюньонов призвал к забастовке, прежде всего арестовала бы лидеров тред Тредюньонов. Английская буржуазия этого не сделала и поступила умно с точки зрения своих интересов. Ни в США, ни в Германии, ни во Франции я не мыслю себе подобной гибкой классовой стратегии со стороны буржуазии. В интересах утверждения своего господства, господствующие классы Англии никогда не зарекались от мелких уступок, от реформ. Но было бы ошибочно думать, что эти реформы представляют революцию. Уэллс, вы более высокого мнения о господствующих классах моей страны, чем я. Но велика ли вообще разница между малой революцией и большой реформой, Не являются ли реформы малой революции? Сталин. В результате напора снизу, напора масс, буржуазия иногда может идти на те или иные частичные реформы, оставаясь на базе существующего общественно-экономического строя. Поступая так, она считает, что эти уступки необходимы в интересах сохранения своего классового господства. В этом суть реформ. Революция же... означает переход власти от одного класса к другому. Поэтому нельзя называть какую бы то ни было реформу революцией. Вот почему не приходится рассчитывать на то, чтобы смена общественных строев могла произойти в порядке незаметного перехода от одного строя к другому путем реформ, путем уступок господствующего класса. Уэллс, я вам очень благодарен за эту беседу. имеющую для меня громадное значение. Давая мне ваше разъяснение, вы, наверное, вспомнили о том, как в подпольных дореволюционных кружках вам приходилось объяснять основы социализма. Уэллс с досадой обнаружил, что трубка его снова погасла и принялся ее сосредоточенно раскуривать. Он по опыту знал, что это всегда развлекает, особенно когда попадается сырой табак. А сейчас уэлсу нужно было отвлечься от прочитанного, оттолкнуться от обаяния покоряющей силы, которым на него веяло от листков стенограммы, будивших свежие воспоминания об утренней встрече. Защитный рефлекс закоренелого скептика требовал ухода от спора с самим собою. Как это бывало с ним в минуты творческих поисков, он уже увидел свое второе «я», второго уэлса, отошедшего в сторону, готового к бою. на что-то уж очень победоносно глядит на него сегодня тот, второй. Если бы ему довелось беседовать в Кремле еще раз, он задал бы еще очень много вопросов. О многом он не спросил, и многое останется для него неосвещенным гением этого творца новой истории. Писатель привык копаться в психологии своих героев и искать смысл общественных явлений, слишком привык к тому, чтобы смотреть на происходящее анализирующим взглядом. Могло ли пройти для него незамеченным удивительное явление, происходящее с ним самим? Он, автор «России во мгле», в угоду своему читателю, упрямо и последовательно сопротивляющийся фактам, вызванным гигантскими событиями в России. Он, приехавший сюда романистом-сномом, для которого, казалось были заранее решены все социальные коллизии, вдруг почувствовал, что сегодняшнее свидание в Кремле поколебало все его душевное благополучие. Уэллс-писатель... стоял в недоумении перед психологическим ходом романа о самом себе, романа, который писала рука жизни. Общение с человеком с которым он провел это утро, взволновало его с небывалой силой. Его собственной вере в свой авторитет угрожало крушение. Он, привыкший считать себя на голову выше других, вдруг увидел настоящее величие мысли и духа и понял. Он, Уэллс, карлик, мысли другого человека, вмешавшись в предусмотренное планом, политическими взглядами автора и его литературными традициями развития романа, в один день, в один час перевернули все его ощущения, все восприятия мира и событий. Упрямая сущность британца – восставала Уэлси против того, чтобы поддаться покоряющей силе такого вмешательства. Ведь это значило бы, что его творчество должно пойти новыми путями, неожиданными для него самого и для миллионов его английских читателей. Для них он писал, он был частицу их самих, выразителем их самых прочных идей, традиционно британских мечтаний. Поддаться неотразимой убедительности сталинских слов Поддаться силе его логики согласиться с непровержимостью его глубокого и точного анализа, значило для Уэллса признать превосходство большинства, олицетворяемого Сталином. Большинства, всегда отрицавшегося Уэллсом. Признать себя побежденным, значило понести читателю новые идеи. Эти идеи были таковы, что должны были бы, подобно Бомбе, взорвать все, что он создавал и утверждал до сих пор. священную уверенность британцев в превосходстве их индивидуалистической философии. «Не сдаваться! Не сдаваться!» Это был аккомпанемент, настойчиво сопровождавший каждую мысль. уэлс наморщил лоб, насупил брови, и пальцы его сжали трубку так, словно хотели ее раздавить. «Не сдаваться!» Пусть разум и совесть говорят ему, что правы они, эти простые каменотёсы и предильщицы, слесари и матросы, директоры строек из вчерашних шоферов и министры в солдатских гимнастерках, пусть правы их теоретики, пусть права сама их жизнь. Уэллсу не должно быть до этого дела. Он представитель своего британского буржуазного мира». Он – частица того класса Британии, который на протяжении веков безраздельно господствует над величайшей заокеанской империей. Он, уэлс не только аккумулятор идей и мыслей, рожденных психологией этого класса, хозяина империи, но и один из тех, чьё назначение – внедрять эти мысли в сознание остальных рядовых британцев, подавать эти идеи устойчивости британского мира так, чтобы они загораживали все другие, могущие подорвать благополучие его класса, его мира, его империи. Но, быть может, он тогда попросту обманщик? Такой же обманщик рядовых англичан, каким чувствует себя сейчас перед самим собою? Что же? Может быть и так. Даже, наверное, так оно и есть. «Обман во спасение». И разве церковь из века в век вот уже два тысячелетия не занимается тем же самым? Окутанный клубами табачного дыма Уэллс неподвижно сидел в большом кресле с высокой резной спинкой. Он так ухватился за подлокотники, будто ему нужно было собрать все силы для сопротивления чему-то, что он видел за колеблемым ветром шторой. Будто он боялся, что уже сейчас этот ветер превратится в вихрь, ворвется сюда и вырвет его навсегда из удобного, похожего на старинный трон, кресла. Взгляд Уэллса был устремлен на окно. Высоко в небе над Кремлем, отсеченной от земли чернотою ночи, трепетно олела полотнище флага, ярко освещенное невидимым прожектором. Несущаяся впереди звезд... мерцающих в далеком небе, оно казалось Уэлсу знамением таинственного космически величественного мира. Он долго сидел у окна, потом раздраженно поднялся и повернулся к нему спиною. Это ярко-красное полотнище сияло, переливаясь перед ним, как символ его проигрыша в споре, которую он вел всю жизнь. Ему еще никогда не было так ясно, как сегодня, что, формально отрекшись от фабианства, он никогда не уходил от него. Его проповедь грядущего царства технократии – только надуманная версия фабианского эволюционизма. Вся его жизнь ушла на утверждение того, что русская революция зачеркнула уже на шестой части земного шара А если мыслить историческими масштабами, как он пытался мыслить всегда, то... Может быть, было бы лучше для него Уэллса, если бы он никогда не вспоминал о приглашении Ленина «Приезжайте в Россию через 10 лет». Ему было бы лучше не приезжать теперь. Он приехал, чтобы убедиться, вся его жизнь оказалась ошибочным утверждением ошибочных вещей. Даже трудно поверить, что это он сам сказал когда-то. Советское правительство должно послужить исходную точкой новой цивилизации. И созидательная и воспитательная работа большевиков, как скала надежды, возвышается над окружающей бездной. Гордится ли ему тем, что когда-то у него хватило смелости написать эти строчки, Или жалеть о них? Ведь сколько бы он ни спорил теперь с самим собою, читатели хотят верить этим словам, а не его новым героям. Человечество потому и сумело пронести светоч своих идеалов сквозь века мрака, что всегда стремилось верить таким хотя бы нечаянно вырвавшимся возгласом правды. а не злобному бормотанию призраков вроде вылезшего из кайнового болота Паркгейма. Какое смятение в душе! Прав был Энгельс, говоря, что фабианцы понимают неизбежность социальных переворотов, но что страх перед революцией – их основной принцип. Никто не смеет сказать, что он, Герберт Джордж Уэллс, не потратил свою жизнь на поиски истины. Но сможет ли хоть кто-нибудь сказать, что он ее нашел, когда он и сам не смеет об этом подумать? И что это была за истина? Искать всю жизнь и найти совсем не то, что искал? Современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен. Это Уэллс знает и сам. Потому он и издевался всю жизнь над капиталистами. Пока капитализм не будет разрушен, он будет продолжать глупо и бесцельно растрачивать человеческое достояние, бороться со всякими попытками эксплуатировать природное богатство для всеобщей пользы. А так как конкуренция является его сущностью, он неизбежно будет вызывать войны. Ему помнится так... Что же, Уэллс не спорил с этим и тогда, в двадцатом году, когда услышал это от Ленина. Не спорит и теперь. Что же? Бытие не вечно. Важно то, что останется после тебя. А что останется после Герберта Джорджа Уэллса? Романы, утверждающие очевидные ошибки выдуманных героев? Уэлс устало провел ладонью по лицу. Разделся. Но, идешь в постели, он продолжал думать о том же, и всякий раз, когда он поворачивался на правый бок, ему становилось видно окно, и за ним уносящееся в темную даль мира сияющее алое знамя. И так ярко было это сияние, что Уэллс видел его даже тогда, когда он закрывал глаза — Он встал, подошел к окну и задёрнул тяжелую темную штору.